Лексей талер удивлённо приподнял брови, когда открыл дверь и увидел на своём пороге девушку. "Входи". Он оступил, пропуская её в дом. Лекся запыхалась и замёрзла. Хоть снег крастал было хон до чёртиков, а она в атласных туфлях, которые можно было смело выбрасывать. Как ещё пальто не забыла накинуть, прежде чем убежать из дома. Что случилось? Он с беспокойством и нарастающей паникой неотрывно следил за ней. Что могло произойти, что она сбежала со своей вечеринки? И только тут он хорошо ее разглядел. Гложенные волосы, бриллиантовые серьги в ушах, превосходное платье и... Она. Самый красивый ангел. В горле встал ком. Она была такой прекрасной, такой необыкновенной, и почему-то выбрала его. Зачем он заслужил такое чудо? Талер не знал, но боялся, что все может оказаться сном. Если он проснется, а ее нет. Как тогда жить дальше, зная, что все могло быть по-другому? Они пригласили члены приемной комиссии из Принстона. В отчаянии воскликнул Лекси, не замечая взгляда Тайлера. – Они все решили, даже не желая дать мне шанс. Лекси закрыла глаза, мотая головой из стороны в сторону. Все эти гости, подарки, поздравления, а я думала только об одном – какого черта я здесь делаю? Мне необходимо было выбраться из этого дома, где все фальшиво, Поверхностная Лексе резко смогла только тут заметив, что Тайлер стоит тих, устремив на неё взгляд, в котором смешались самые разные чувства: восхищение, желание, грусть, боль. Лекс, не спеша, пошла к нему, взяла за руку и, не говоря ни слова, повела его в комнату.